«И вы были здесь одна?» «Да». «Ваш муж не открывал дверь и не выходил?» «Нет». «Сколько времени вы пробыли здесь?» «Весь вечер». «И что вы делали?» «Смотрела телевизор, потом читала, потом пошла спать». «У вас с мужем общая спальня?» «Да». «Здесь одна спальня с двуспальной кроватью». «Отдельной кровати у вас нет?» «Нет». «Вы проснулись сегодня утром?» «Разумеется». «Кто вас разбудил?» «У нас дневная горничная». К вам никто не приходил прошлой ночью? Нет. Вы были здесь совсем одна? Да. Селлорс обдумал услышанно и сказал. Ладно, я поговорю с этим Лионелем Палмером. Вы знаете его? Конечно. Он нас фотографировал? Разумеется, сотни раз. Но у него не было ключей от вашей студии. Она хотела было ответить, но запнулась. Глаза Селлорса вдруг сделались очень внимательными. Так был у него ключ? Одно время да. И вчера тоже? «Да». «Почему?» «Я велела ему сфотографировать несколько моих картин». «Для чего?» «Я не могу повсюду носить с собой картины», — ответила она. «Я велела сделать их цветные фотокопии размером 10 на 13. Таким образом, если я захочу показать кому-нибудь мои картины, не приглашая его сюда, в студию и не вынося их, я просто покажу коллекцию цветных диапозитивов. И этого будет достаточно, чтобы дать представление о картинах». «Сколько снимков он сделал?» У меня более двух десятков картин, они все сфотографированы на цветную пленку, некоторое время назад. Две новые картины еще не были сфотографированы, а мне их снимки нужны. Я... я полагаю, он сделал их вчера, когда я распорядилась заняться этим. Какое время? Времени я не назначала. Я увидел его на вечеринке, дала ключ от моей студии, велела пойти туда и сфотографировать картины. Но предварительно позвонить, дабы убедиться, что я не работаю. Потому что я не выношу, когда меня беспокоят во время работы. Вы описали картины, которые хотели сфотографировать? Да, они обе были на мольбертах. Вы не знаете, приходил он фотографировать картины или нет? Не знаю. Ладно, закругляемся, — сказал Северс. Но это только предварительный разговор. Обстоятельный допрос будет позднее, так что готовьтесь. Дентон прочистил горло. Если вас интересуют ключи от студии Миссис Крокет, у меня в столе есть запасные. — Что у вас есть? — Запасные ключи. Миссис Крокет поспешила объяснить. Когда приходила на натурщица, а мне было не с руки встретить ее или заранее дать ключ, я предлагала ей подняться за ключом сюда. Затем звонил мистеру Дентону, и он отдавал его девушке. — Сколько у вас ключей? — спросил Дентона Селлерс. — Два. — Где они? — В ящике моего стола. — Посмотрим, — сказал Селлерс. Дентон подошел к столу, объяснив. «Я держу их в этой коробке с марками». Он открыл ящик, затем коробку и нахмурился. «Здесь только один ключ». «Да», — признал Дентон. «А должно быть два?» Когда я заглядывал в коробку, в последний раз они были на месте. «Когда это было?» «Позавчера». «Подойдите поближе и взгляните. Вы держите этот ящик запертым?» «Нет». «Ну, знаете», — воскликнул Селлерс. «Одного ключа нет. Вы уверены, что пару дней назад оба были на месте?» «Да, сэр». «Вы никому не отдавали один из ключей?» «Нет, сэр». «Ладно», — резюмировал Северс, «неясно только одно. Кто убил Крокета, послал стрелу ему в грудь из студии? Скорее всего, из духового ружья выстрелили через окошко ванной». Он повернулся к инспектору гидингсу «Да будь свидетель, инспектор, а всех, у кого здесь квартиры. Быть может, кто-нибудь заметил духовое ружье, высунувшееся из окна ванной? Если так, установив какое время это было, и не посчастливилось ли кому-нибудь увидеть лицо стрелявшего?» На сегодня все. Я задержу вас еще немного. Так вот, я не желаю, чтобы кто-нибудь подходил вот к этой двери в контору. Вам всем лучше пройти в другую комнату, тут будут дежурить полисмены. Сюда же через несколько минут набьются газетчики. Вы все можете говорить им, что хотите, что до меня, то полиция ничего скрывать не станет. — Я могу сообщить им о пропаже ключа? — спросил Дентон. — А вы вольны рассказать кому угодно, что угодно, любезный, — ответил Северс. Можете вернуться к своей работе, а мы займемся делом. Глава тринадцатая. Я вошел в контору детективного агентства Кул и уэм И тот час же, из-за набитого шкафа, где он явно разговаривал с Евой Эннис, навстречу мне выскочил леонель Палмер. Ева слегка покраснела и улыбаясь той особенной, полуосознанной, но вполне приличной улыбкой, которая расцветает в лице девушек, когда их находят хорошенькими. Палмер большими шагами пересек комнату мне навстречу. «Привет, Палмер», — произнес я. «Какого черта набросился он на меня? Для чего он понадобилось втягивать меня в неприятности с Дином Крокетом?» «Я втянул вас в неприятности?» «Черт побери, вы отлично знаете, что втянули. Как только вас наняли, чтобы вернуть украденные вещи, вы прежде всего заявились ко мне, в мое ателье. Это выглядело так, словно вы подозревали, будто я замешан в краже. Крокет так думал, и он Олни так думал. Знаете, придется, наверное, дать вам по зубам, чтобы проучить». Я вынул портсигар открыл его, протянул ему и предложил. «Сигарету?» «Черт с вами!» – чуть пастил он. Я взял сигарету, сунул ее в рот, зажег спичку и сказал. «Какая разница, с чего начинать осмотр? Со снимков или с людей?» Я заметил, что его Эннис взволнованная и смотрит на Палмера с восхищением, который у девушек такого склада вызывают самонадеянные типы. «Черт!» – сказал он. «Вы, прикинувшись другом, выведали у меня всю подноготную». «Вы доставили мне так много неприятностей, что я намерен сейчас рассчитаться, выклотив из вашей шкуры...» Я прервал его. «Вы даже не знаете, какие это неприятности. Пока не знаете...» Он спросил насмешливо. «Вы что, собираетесь мне их добавить?» «Не я», — пояснил я. «Кое-кто другой». «Кто?» — спросил он, косясь на Еву Энис, выдвинув вперед подбородок и выпитив грудь. «Полиция», — сообщил я. Чтобы до него дошло, понадобилось минута. Затем его грудь начала подать как шина, из которой медленно вытекает воздух. — Что, черт возьми, надо полиции? — Совсем немного, — пояснил я. — Они вас разыскивают. — Для чего? — Хотят допросить. — О чем, черт побери, они хотят меня допросить? Я сказал. — Вы знаете, что духовое ружье и маленький нефритовый божок были украдены в Крокетовской квартире во время последней вечеринки? — Натурально, знаю. — Вы имеете к этому какое-нибудь отношение? «Почему я и должен иметь к этому какое-то отношение?» «Вы знали, что духовое ружье пропало?» «Конечно, знал, я же говорил вам. Это не секрет. Крокет кричал об этом на всех углах. Вчера после полудня сказал мне, что нанял вас, чтобы вернуть вещи. И хотел знать, почему вы крутитесь вокруг меня. И знаю я...» «Я вернул вещи», — перебил я. «Ну так что, зачем вы говорите мне об этом?» «Думаю, это может вас заинтересовать». А я так не думаю, мне совершенно неинтересны ни вы, ни то, чем вы занимаетесь. Так что впредь не суйте нос в мое ателье. Полиция собирается задать вам несколько вопросов. Пусть задают, я им отвечу. Полиция собирается узнать, что вы делали в студии Филлис Крокет. Он еще не совсем сник, но его грудь опал еще больше. Что вы подразумеваете под студией Филлис Крокет? Я полагаю, ключ от нее у вас. Он ничего не ответил. и вы вчера какое-то время там пробыли. Я не обязан отчитываться перед вами. — Правильно, — согласился я, — не обязаны. Я просто сообщаю, о чем именно полиция собирается вас допросить, и вот ей вы будете обязаны ответить. Мне нужно было кое-что сделать в студии. — Конечно, конечно, — согласился я, — и у вас был ключ от нее, и это то самое помещение, из которого убит Дин Крокет. Он наступил шага на два и до претела выкатил глаза. — Что? — Убит. — О чем вы, черт побери, говорите? — Итак, — начал я. — Незадолго до убийства вы беседовали с ним, причем схватили его за ласканый пиджака, а он отшвырнул вас толчком в грудь на середину комнаты и сказал, что Сыдпогорова вашей фамильярностью по отношению к нему и к его жене. — Полиция очень интересуется тем, что вы делали после этого, поскольку вскоре Крокет был убит. — Теперь извините, у меня полно работы. Я оставил его стоять там и пошел в свой кабинет. Открыв дверь, я оглянулся. Он стоял на том же самом месте и смотрел мне вслед с выражением мучительной озабоченности на физиономии. Ева Эникс все еще смотрела на него, но в ее глазах уже не было восхищения, какое самка дарит самцу-победителю. Я постоял, держась за ручку полуоткрытой двери и наблюдая. Ева отвернулась от паумера подошла к канцелярскому шкафу и принялась подшивать бумаги. Я прошел к себе, поприветствовался Элси Брандт и сел за свой стол. Элси доложила. Берта визжала так, что чуть ли не лишилась головы. Пусть визжит. Скоро зазвонит телефон. Секретарша, ведущая прием посетителей, скажет тебе, что Леонель Палмер хочет меня видеть. Попроси ее предложить ему посидеть и подождать. Психологический прием? Точно. Я хочу, чтобы он некоторое время подождал, теряя терпение. А как насчет Берты? Ладно, соедини меня с ней. Она хотела, чтобы ты зашел к ней, как только появишься. Позвони. Элсен набрала номер Берта и кивнул мне. Я поднял трубку своего настольного телефона. «Привет, Берта, я вернулся». «Вернулся?» – истерически взвизгнула Берта. «Где, черт возьми, ты шлялся? Я пыталась разыскать тебя, но никто не знал, где ты. Ты ведешь себя, как президент корпорации на отдыхе. Но в нашем агентстве надо работать. Мы собираемся заняться бизнесом». «Какого рода бизнесом?» «Зайди ко мне, и я объясню». «Не могу», – возразил я. «Меня в конторе ждет человек». — Пусть подождет, — отрезала она. — Это как раз то, что я собираюсь ему предложить, — сказал я и повесил трубку. И тотчас же позвонила секретарша, ведущая прием посетителей. — Вас хочет видеть мистер Лионель Палмер. Попросите его подождать, я занят. Я откинулся на спинку вращающегося кресла, положил ноги на стол и пустил дым в потолок. Примерно через пять секунд дверь ревком отворилась, как будто сорванная с петель, и ворвалась, ругаясь Берта Кул. Ее лицо пылало гневом. — Слушай меня, — пронзительно и злобно закричала она. — Мы делаем дело. А вот чем, черт побери, занимаешься ты, никто не знает. Кто-нибудь собирается готовить отчет? Я обещала Крокету докладывать ежедневно. — Прелестно, — заметил я. — Что ты сделал, чтобы вернуть духовое ружье и нефритового башка? — Нефритовый бажок у меня, — ответил я. Открыл ящик стола, вынул его оттуда и положил на промокательную бумагу. — А духовое ружье? — Оно в полиции. — Хорошо, — утихомирилась Берта. — Давно пора... «В полиции?» «В полиции?» «Какое, черт побери, до него дело полиции?» «Твой приятель Фрэнк Селверс заинтересовался духовым ружьем, а также тем, когда я его в последний раз видел». «Фрэнк Селверс? Он же работает в отделе по расследованию убийств». совершенно верно». «Что, черт побери, он делал, когда ты его видел?» «Спросила Берта». «Расследовал убийство». «Какое убийство?» «Твоего клиента», — ответил я. «О ком ты говоришь?» один денег Рокетти». «Хочешь сказать, что... что он мертв?» «Ни малейших признаков жизни. Кто его убил?»